Не было десять лет, когда Лидия вдруг заболела. Позвали доктора, он осмотрел больную, затем вошел в комнату, где сидели мы с Лизой. Ваша сестра очень больна, сказал он нам серьезным голосом. Я посоветовал папеньке вашему взять сиделку для ухода за ней, и нужен самый полный покой. Малейшее волнение может быть очень для нее опасно. Вы должны играть смиренно и избегать всякого шума. Серьёзный тон, каким доктор произнес эти слова, произвез на нас впечатление. Мы присмирели. И целый день соблюдали полную тишину. Но к кричую не выдержал и немного развозился. В это время у сестры опять был доктор. Он услышал шум детский и вошел туда. Я только что запряг пару лошадей в тележку и бегал с ней по комнате. Доктор подозвал меня к себе. Послушай, дружок», дружок, сказал он мне. Ты знаешь, что у тебя была мать и что она умерла. Приятно это тебе? Конечно, нет. отвечал я, удивляясь этому странному вопросу. Так зачем же ты хочешь, чтобы и сестрица твоя также умерла? Ведь я тебе сказал, что всякий шум для нее вреден. Мало того, он убьет ее. подумай. Как тебе тяжело будет лишиться второй матери, доктор Со. А я серьезно задумался. Лиза, просил я у сестры, как ты думаешь, Хорошо бы было бы жить, если бы вместо мамы умерла Лидия. Я думаю, хорошо, отвечала Лиза. Мама, говорят, была добрая, Уж она, наверное, не заставила бы меня так много учиться и тебя не наказывала бы так часто. Да, без Лиды и папаша любил бы нас больше. Я кому было бы жаловаться ему на нас. И вот мы вдвоём сестрой пустились придумать, придумки. Так хорошо нам было бы без Лидии. Лиза заснула среди этих разговоров. Я также лег в постель, но мне не спалось. Перебирая все неприятности, какие мне делала Лида, и придумывая все подробности хорошей жизни без нее, я дошел до того, что стал желать смерти сестры. "Какой ещё может убить ее», — сказал доктор, думал я. Мало ли от чего может сделаться шум. Вдруг кто-нибудь уронит стул или стол. Ну, вдруг Папажа, забывшись, закричит на кухарку. Вдруг прибежит какая-нибудь чужая собака и громко залает у дверей И вот она умрет, ее похоронят, как похоронили маму, и некому будет обижать на слизы. И я пойду к Папаше и скажу ему: "Тебе на меня наговаривала всю гадкая лиза". Переу нет. Я у тебя старший сын. люби меня, как ты любил прежде, и я также буду любить. И вот в уме моем рисовалась одна за другой самые светлые картины. Мы с Вией живем дружно. Я помогаю ей учиться, она никого не боится и отучается лгать. Отец, видя, что мы всегда веселы, что мы не делаем ничего дурного. любит и ласкает нас. Не слышно в нашей квартире ни ссор, ни слез, всем весело. Всем хорошо. Мои мечты были прерваны голосом отца, справившего в соседней комнате усиделки, которая только что вышла от больной. Ну, что, каково ей? Кажется, как будто немного полегче», — отвечала сиделка. «Даст бог поправиться. Поправиться». Значит, не будет той хорошей жизни, о которой я только что думал. Значит, опять пойдут ссоры, слезы, жалобы отцу, Боже мой, неужели никто не засушит? Я вертелся на постели и все прислушивался, а вот где-нибудь послышится шум, какой-нибудь страшный шум, который убьет сестру твою. Боже мой, как это ужасно, кричала Софья Ивановна. Подожди, этого еще мало. Все было тихо кругом. Я перестал надеяться на какое-нибудь необыкновенное происшествие. А что если я сам зашумлю? Медленно у меня в голове. Я сначала попробовал отогнать эту недобрую мысль, но она неотвязно возвращалась ко мне. Никто не узнает, что я сделаю это нарочно, убеждал я себя. Одна Лиза слышала, что я хотел сделать это нарочно. Одна Лиза слышала, что говорил мне доктор, а она меня не выдаст. Лицо мое угорело. и чувствовал, озноб по всему телу. Недобрая мысль совсем овладела мной, и я не пытался даже отгонять ее. Я стал обдумывать все подробности своего ужасного замысла. Завтра утром отец пойдет в должность, кухарка уйдет на рынок за провизией, а Лиза, верно, так же, как сегодня, пойдет с ней. Сиделка не все время сидит у больной, она часто выходит в кухню. Я подстерегу ту минуту, когда она выйдет туда, и вбегу в комнату Лиды с барабаном и с криком. Я пробуду там только одну минуту, а потом сейчас же убегу прочь. Лида умрёт, но никто не узнает, что я в этом виноват. Папа немножко поплачет, а потом будет рад, когда увидит, что нам хорошо живется. И Лиза также будет рада, а я Я, значит, буду убийцей. Это мысль испугала меня. Нет, меня. я себя. Убийцы всегда зарезывают ножом или, или застреливают пистолетом или отравляют ядом, а я ведь только по барабану немножко, Она сама умрет от своей болезни. Сердце мое сильно сначала меня трясло, как лихорадки, но я не отступал от своего намерения. Напротив, я все больше обдумывал его. Я решил что стану уговаривать Лизу плезу на рынок вместе с кухаркой, что с в руках усядусь под самых дверей ледяной комнаты и буду щелочку слезить, когда выйдет от нее сиделка. Мне даже теперь страшно становится при воспоминании об этой ужасной ночи. Подумай только, десятилетний мальчик, обсуждающий во всех подробностях план убийства родной сестры. Я заснул только на рассвете, не думая отказываться от своего злодейского замысла, и я привел бы его в исполнение, я в этом твердо убежден, если бы счастливый случай не спас меня. Когда я проснулся на другое утро, отец бледный и печальный собирал в большой мешок мои и Лизины вещи. Пока я спал, Лиди стало хуже. И он боясь, чтобы мы не обеспокоили больную, решился отправить нас на несколько дней к одной своей старой родственнице. Я вздохнул свободнее. Вот и отлично, думалось мне. Лида умрет не из-за меня, не я убью её. Нас нас снарядили, и отец отвез нас к старой бабушке, которая приняла нас очень приветливо. Она начала расспрашивать из сестрию о ее болезни и принялась оплакивать Лиду точно как будто уж мертвую. Бедная, бедная девушка причитала она, отирая слезы, катившиеся по её морщинистым щекам. Такая молоденькая умирает, выросла на голубушке, без матерной ласки, без матерней любви умрет на руках у чужой женщины. Отец все знает, ему поди не когда будет глаза и закрыть и попрощаться с ней. Бедный, бедный цветочек, рано скосит тебя смерть. Я взглянул на лизу. Она рыдала. Не самому как-то вдруг стало «Жаль Лиду. Особенно грустно было мне слышать, как старушка говорила о том, что сестра умрет на чужих руках, что около нее не будет никого, кто любил бы ее. Она жалеет Лиду теперь. А что если бы она знала, что я, брат больной, хотел пойти к ней, быть подле неё, но не для того, чтобы моей любовью облегчить ее, а для того, чтобы убить ее?» Мне стало страшно. Я побежал в другую комнату, уткнулся головой в подушку и заплакал. я сам не знаю, о чем я плакал. Жалел ли я сестру, раскаивался ли я в своих дурных мыслях. Тарушка, расстроившая нас своими словами, видя, что и Лиза, и я, мы оба в связах, начала всеми силами утешать нас. Не помню, Так, гора удалась ей это. Но к вечеру мы уже довольно весело играли с ней в карты в её светленькой уютной спальне. Три дня не получали мы никаких известий из дому. Тарушка говорила о Лиде, как уже о мертвой. и мне самому казалось, что она умерла. Странное дело. Я перестал вспоминать те неприятности, какие делала мне сестра. Напротив, я все думал о том, Как часто был сам виноват относительно нее и сильно грустил. На четвертый день вдруг приехал отец. Лицо его было бледное, усталое, но в глазах светилась радость. "Ну, дети", сказал он веселым голосом. "Благодарите Бога. Наша Лидочка выздоравливает". Опасность прошла. Доктор говорит, что через несколько дней она начнет поправляться. Бабушка набожно крестилась и поздравляла отца. Лиза подскочила от радости. Я думаю, что это было притворство с ее стороны. Один я стоял, как будто ошеломленный. Что с тобой, Митя? Разве ты не рад? с удивлением спросил у меня отец. "Рад", повторил я машинально, но на самом деле не чувствовал ни малейшей радости. Отец начал говорить с бабушкой о болезни Лиды, но я не слушал его. Через несколько дней на выздоровеет, думал я. Мы вернемся домой, и все пойдет по-старому, и никогда не будет у нас с отцом той хорошей жизни, о которой я мечтал. Лида будет по-прежнему командовать нами и жаловаться на нас. Отец будет сердиться, Лиза никогда не отвыкнет гадить, а я, я, пожалуй, опять захочу сделаться убийцей, как в ту ночь.